«Генри. Мы правда идём туда?» – спросила Генри. Ей не нравилось, как выглядят стены, и уж тем более стоящие на них люди. Наверное, из-за всех этих луков решила она. Стрелы ей никогда не нравились, ещё задолго до шустрого. От одной мысли об этом ублюдке у неё заболела нога там, где он её разрезал. «Похоже на то». Сказал Шип, который возился с круглым щитом и подрядил Пага, чтобы тот помог прикрепить его к руке. Он выглядел неуклюжим, и Генри тоже чувствовала себя неуклюжей. Она понятия не имела, что делать со щитом, и терпеть не могла выданный шлем. Ей всегда нравилось двигаться и видеть, а и то, и другое затруднительно в том маленьком кольчужном костюме, в который её втиснули. «А есть веская причина?» – спросила Генри. Она не собиралась отступать. Но если бы шиб сдал назад, то ей бы других оправданий не потребовалось. Она вообще только из-за него и согласилась подвергнуть себя такой опасности. Сложно прикрывать его спину из лагеря. «Наверное, это хорошо для войск — видеть одного из нас в говне вместе с ними. Курту надо сидеть позади и заниматься по-настоящему важной хренью, а Роза в её положении и близко к битве не подойдёт. Выходит, остаюсь только я, да?» «И я! Хуя тебе дам тут сдохнуть одному!» Генри сплюнула в грязь, а бытрим легонько пихнул её плечом и с жуткой ухмылкой сплюнул сам. Они попадали в переделки и похуже, и выходили целыми, если не считать нескольких новых шрамов в дополнение к прежнему. По крайней мере, Генри так себе говорил.а Она никак не могла избавиться от ощущения, что дерьмо никогда прежде не было таким поганым. «Впервые в отряде?» – спросил красномордый солдат. Похоже, его тёмные волосы слегка посидели, а вокруг глаз виднелось немало морщин. «Иди нахуй!» – прошипела Генри и презрительно таращилась на него, пока он не отвел взгляд. Для неё это было уже слишком. Она практически в ужасе, а тут какой-то гад ей ухмыляется, будто радуется, как мокрая пизда, что оказался посреди всего этого. «Помнишь, как ты был бессердечным ублюдком, которому похер на всё кроме себя?» – спросила она шипа. Она нервничала и переминалась с ноги на ногу, не в силах остановиться. Шипра смеялся и попытался почесать свой шрам от ожога, едва не заехав себе в лицо своим же щитом. «Ах, пожалуй, припоминаю, как вечно заботился о тебе, хоть ты и чокнутая мелкая сука. Даже после того, как ты ударила меня ножом». Он снова пихнул её, а она споткнулась и ухмыльнулась ему. «Ах». «Ты вечно неровно дышал к любой бабе, которая давала тебе присунуть в себя хуй!» «Как будто это удивительно, с моим-то лицом!» Это была правда, вот только вся эта болтовня звучала натужно, фальшивое веселье, чтобы скрыть страх. Вокруг эхом пронёсся звук горна, почти тихий, и вскоре за ним последовал ещё один, на этот раз громче. Обстановка немного поменялась, и Генри почувствовала, как беспокойство сменилось нервозностью. Она и сама чувствовала и то, и другое, и в кои-то веки порадовалась своему маленькому росту. Из-за него не было видно поверх ублюдков впереди, а значит, не видно приближавшуюся смерть. «Выдвигаемся?», Выдвигаемся" – спросил Шип. На передовых сражениях он был таким же новичком, как и Генри. «Еще нет», – сказал капитан пропавший. Он с радостью согласился на место капитана охраны и теперь с полусотни людей обеспечивал безопасность черного шипа в заварушке, которая обещала стать самой кровавой за всю историю Диких Земель. Мысль о липкой красной крови чудесным образом успокоила Генри, как и всегда. Ей нравился цвет, ощущение, запах и даже немного вкус крови. Она много лет протыкала разных людей, пытаясь понять, по-разному ли люди истекают кровью и у всех ли она красная. Оказалось, что внутри все одинаковые. как бы по-разному они не выглядели. «Мы — поддержка для тарана», — продолжал капитан пропавший. «Наш отряд выступит на защиту, когда первый отряд начнет уступать». Шип кивнул. Он понятия не имел, что делает, это любому дураку ясно. Ему и ей вообще не место в битве, не говоря уже о передовой. Они преступники, а не солдаты. Бандиты, исправившиеся благодаря помилованию, которого не заслужили. «Блядь!» — ругнулась Генри, не в силах скрыть дрожь в голосе. «Еще не поздно отступить!» — сказал Шип. Генри видела позади Пага, который явно боялся не меньше неё Кто-то начал стучать по щиту. Крепкая сталь снова и снова била по дереву, и постепенно к нему стало присоединяться все больше и больше человек. Вскоре Генри уже стояла посреди какофонии. Она не представляла, как это подействует на ублюдков на стенах, но в солдат вокруг это явно вселяло мужество. Генри видела парочку парней, у которых небось еще и волосы на яйцах не выросли. Они обменивались шутками и выглядели возбужденными. Она решила, что они никогда не видели настоящего сражения и как их близкие в пыли истекают кровью до смерти. Никогда не чувствовали страха от того, что всё настолько вышло из-под контроля, что жизнь и смерть уже зависят только от чистой случайности. «Блядь! Чё происходит?» Поверх грохота крикнула Генри и ударила шипа по руке. Он взглянул на неё сверху вниз, а потом отвел взгляд. «Первые наши отряды идут вперёд. Лестницы на стенах». «Катится охуенный таран. Наверное, потом и мы за ним, да?» Очередной горном взревел, перекрывая крики сражающихся и умирающих, сливаясь с воплем человека с мощными легкими. «Это нам!» — сказал капитан пропавший. «Шагом марш! Держаться плотно! Щиты вверх! Отстрел!» «Блядь!» — выдохнула Генри, когда их группа стала двигаться вперед. Почти две сотни человек и все со щитами. Она почти ничего не видела, кроме шипа, пага и красномордого ветерана, который теперь усердно избегал её взгляда. Генри маршировала вместе с остальными, подняв щит над головой. Под созданным ими деревянным пологом стало удивительно темно. Её окутывала странная умиротворённость. Они маршировали вперёд, сапоги хлюпали по грязи, звуки кричащих и умирающих людей казались очень далёкими. Здесь всё казалось простым. «Держи щит над головой, иди вперёд!» «Чё будем делать, когда дойдём?» — крикнул шип. «Что потребуется?» — крикнул в ответ капитан пропавший. «Хватайте таран, оттягивайте молот, защищайте остальных! Щиты вверх постоянно! Настоящий бой начнётся, когда пробьём ворота!» Генри пыталась взглянуть шипу в глаз, но этот гад смотрел только вперёд, хоть и не мог ничего видеть из-за щитов. Она глянула на Пага, но парень не отрывал взгляда от земли, а его глаза даже в тусклом свете были расширенными и блестящими, лихорадочно блестящими, блестящими от страха. Стоило признать, что парень, возможно, умнее, чем кажется. «Блядь!» Она оступилась и едва не грохнулась, схватившись за одного из солдат, и пошла дальше. Мельком глянув вниз, она увидела тела на земле. Некоторые истекли кровью от стрел, других растоптали. Она решила, что все мертвы. Не так-то сложно убить человека, когда до этого доходит, Хотя некоторые умирают определённо легче других. Что-то ударило в её щит с хлопком и с такой силой, что Генри поморщилась. «Блядь!» Её голос дрожал. Похоже, они уже подошли на расстояние выстрела, а это значило, что они достаточно близко к стенам тигля, чтобы начать умирать. Уже скоро за стенами вырастут кучи трупов. Горы трупов. Одно дело умереть в битве, и совсем другое – умереть одному или в окружении людей. И совершенно другое дело – умереть всего лишь очередным безымянным трупом посреди нескольких тысяч таких же. Генри не хотела умирать. И уж точно она не хотела умирать вот так. Решение пойти за шипом было чистым безумием. Все больше стрел обрушивалось на них, стуча по щитам, и некоторые проскальзывали в щели. Генри видела, как упал красномордый ветеран. Из его воротника между пластин торчала древка. «Крайне неудачный выстрел, если попал в тебя, и крайне удачный, если выстрелил ты». Она быстро потеряла бедолагу из вида, и другой солдат выдвинулся справа от неё, заполнив брешь и снова прикрыв Генри. Это был тощий мужик с выступающим подбородком и тоненькой полоской волос на губе. Генри раздумывала, кто умрёт следующим, он или она. «Блядь!» Прошипела она и зашагала дальше. Тела под ними теперь встречались всё чаще. Некоторые лежали на других. Всё больше и больше стрел ударяло в щиты, и Генри видела, как всё больше и больше людей падало вокруг неё, а бреши в стене щитов быстро закрывались. Человек перед ней с криком упал. Она не видела, куда его ранило, а просто споткнулась, поставила ногу ему на спину и перешагнула, заняв его место. Другие сомкнулись за её спиной. Рука уже устала. Прошло-то, наверное, всего несколько минут, оказалось, будто несколько часов, и уже было трудно держать щит над головой. Генри не была слабой, но к такой работе не привыкла, и теперь только упрямство и решимость не умереть поддерживали дрожащую руку над головой. «Шевелись! Вперед! Живо! Шевелись! К тарану!» Генри не могла понять, от кого исходят приказы, не знала, стоит ли их выполнять. Не знала, есть ли у нее выбор. Толпа солдат со всех сторон стала двигаться быстрее, и марш перешел в бег. С трудом пробираясь вперед, она мельком заметила стены, которые уже были близко и вздымались высоко над ней. Там на стенах она видела людей, которые наклонялись и пускали стрелы. Так много стрел. Генри съежилась под щитом, когда очередная стрела ударила в него и двинулась дальше. Громадное бревно, окованное полосами железа и утыканное древками стрел, качалось над её головой. Она двигалась мимо людей, тянувших за верёвки, под защитой их товарищей. Потом её прижали к деревянным опорам Тарана, практически раздавили люди позади. Всё сооружение застонало, когда молот Тарана достиг верхней точки, а потом с грохотом ударил в ворота города. Таран содрогнулся. Земля под ней содрогнулась. Генри содрогнулась и едва не уронила щит. Сила удара так прогремела по ней, что, казалось, вытряхнула все зубы, и Генри стиснула челюсти, чтобы не откусить себе язык при следующем ударе. «Блядь!» Её голос звучал пронзительно даже на её слух. Повсюду вокруг неё умирали мужчины и женщины. Одни падали там, где их подстрелили, а других отпинывали в ров. Генри, стоя возле тарана, не слышала ничего, кроме криков и грохота стрел по щиту, которые она с трудом удерживала над головой. Молод снова начал движение. Мужчины медленно оттягивали его назад за верёвки. Кто-то где-то поблизости плакал. Слабое и жалкое хныканье доносилось до ушей Генри. Когда Молод снова обрушился на ворота, она вытерла слёзы с глаз и заорала на ублюдков, которые поливали их смертью.